Стой, Торвальд! Что случилось? Я чувствую рядом присутствие древнего волшебства. Помнишь, Ирдис говорил, что в этих горах скрыт могучий источник волшебной силы? Да, да, и он совсем близко. Дезмонд, помоги мне сдвинуть этот камень. Смотри, Торвальд! Что это? Мы нашли жезл первых правителей Энии. Levi You